Глава двадцать шестая Фредерик Маршман Бейли накануне вечером старался временно позабыть о полученном задании в одном из комитетов правительства Его Величества Короля Георга Пятого, а проще говоря, в разведывательной службе Великобритании Ми-6, которую возглавлял сэр Джордж Мэнсвилд Смит Каминг. Естественно, что перед неожиданной отправкой в Бухару его инструктировал лишь непосредственный начальник, но задание было на контроле у самого капитана Мэнсвилда. Этот человек гренадерского роста отличался железной волей и высочайшей требовательностью, переходящей порой в безжалостность не только к неисполнительным подчиненным, но и к себе лично. Каждому новичку, переступившему порог штаб-квартиры, сторожилы считали своим долгом рассказать трагическим шепотом о том, как их капитан Каминг, попав в аварию, сам отрезал перочинным ножом себе ступню, зажатую в обломках автомобиля, чтобы спасти сына. После всей дружеской беседы служебное рвение новоиспеченного рыцаря плачей кинжала возрастало на несколько порядков, а процесс отсеивания лиц, неспособных к службе в разведке, позволял повысить естественный отбор на самом первом этапе. Эффект закреплялся навечно, когда в процессе дальнейшей службы им доводилось попасть в кабинет к самому Эс и стать свидетелем его невинной шутки – вонзания ножа для разрезания бумаги в собственную ступню, точнее, в ее протез. Но пока можно было ни о чем не думать, а просто отдыхать после отнявшего все физические и духовные силы перехода, а скорее прорывы через Памир. Русские пограничники всегда создавали серьезные проблемы поданным британской короной, которые пересекали границу исключительно с невинными намерениями, к примеру, туризм или изучение высокогорной флоры и фауны, не отягощая себя при этом маловажными для настоящих джентльменов формальностями по получению соответствующего разрешения. Если еще несколько лет назад встреча с одним из постов памирского отряда заканчивалась, как правило, выдворением в Освоясе, то с началом войны обстановка кардинально изменилась. Как ни странно, значительная часть местных туземцев из числа карыгизов относилась к этим русским варварам симпатии больше, чем к цивилизованным британцам. Бейли осторожно переменил положение тела, стараясь не потревожить старую рану, а также синяки и ушибы, полученные в процессе ускоренного передвижения по пересеченной горной местности, а виду и необходимости уйти из-под обстрела как минимум из пяти винтовочных стволов и со злостью припомнил слова канцлера фон Бисмарка: "В Азии англичане гораздо менее успешны". в цивилизаторской деятельности, чем русские, они обнаруживают слишком много презрения к туземцам и держатся от них на слишком большом расстоянии. Русские же напротив привлекают к себе население присоединенных к империи земель, сближаются и смешиваются с ними. А ведь для обеспечения перехода через границу небольшого каравана, сопровождавшего капитана и людей. Были предприняты весьма серьезные мероприятия. Несколько шайкер местных головорезов получили приказ пошуметь от своих вожаков прикормленных, нет, нет, не британской разведкой, а всего лишь уважаемыми английскими купцами. Только половина охранников и он сам сумели прорваться и даже сохранить в целости несколько яков с вьюками наполненными весьма полезными предметами. позволяющими облегчить собственную жизнь, а при необходимости создать серьезные проблемы для своих противников или конкурентов. Но фортуна и не всегда будет столь снисходительной. Но все нужно выспаться. Здесь в жилище одного из богатейших людей Бухары Фаизулы Хаджаева он в полной безопасности. Этот дом, который, скорее всего, можно было принять за небольшой дворец, перешел к нему по наследству от отца, чье состояние оценивалось в миллионы рублей, заработанных на экспорте каракуля. А если учесть, что этим бизнесом не презирали даже сами повелители Бухары, то круг знакомств уважаемого Фейзулы был весьма широк и полезен. Торговля предполагала прием гостей, который мог перейти и в началье. Причем среди посетителей этого дома бывали весьма почтенные и весьма полезные люди, как из числа местных, так и из России и даже из Европы. А посему спальня была обставлена мебелью, которая представляла собой причудливую смесь русского, европейского и восточного стилей: массивная двуспальная кровать с резной дубовой спинкой, производства мебельной фабрики Фишера и Шмита в Москве. несколько стульев и кресел фирмы Гампса из Санкт-Петербурга, комод из красного дерева на четыре ящика, вышедший явно из под руки английского мастера, шкаф с потайными отделениями с целой системой запоров, медная парижская керосиновая лампа. Впрочем, несмотря на разные родословные, все было очень удобным и располагало к отдыху. А вот только мысли и интуиция. которые капитан привык доверять, не давали уснуть. казалось, что нет никаких причин волноваться. купцы, как известно, умеют хранить тайны и не только коммерческие. Сам Фойзулла еще в юности во время учебы в Москве увлекся революционными идеями, которые со временем сделали его активным участником движения бухарских джадидов, и этим привлекли к нему внимание англичан. всегда и совершенно бескорыстно готовых поддержать борцов против деспотии. Естественно, не на своей территории. И теперь активно сотрудничал с британцами, искренне убежденный в том, что действует во имя и на благо и Бухары, и России. Именно он принес известие, что Верховный Кушбегия Насрула сообщил самому эмиру о прибытии капитана Бейли, И вскоре состоится высочайшая аудиенция. А что еще более важно, встреча с теми лицами, от которых зависит многое, если не все в Бухаре. Но дела оставим на завтра, как говорится, каждый день приносит с собой хлеб. Бейли потушил керосиновую лампу и откинулся на подушку. не забыв предусмотрительно засунуть под наверть вальвер оснащенный прицельной и световой трубкой германской оружейной компании ВСБ, а на прикроватную тумбочку положить электрический фонарик. Постепенно усталость взяла верх над эмоциями. Капитан забылся в тревожном сне, который подобно морской волне то накатывал на него, то уходил прочь, заставляя открывать глаза. Во время одного из таких отливов Бейлина ощуп нашел на тумбочке свой золотой швейцарский репетитор и нажал на его курок, дабы уточнить время. Дюжино таких трех крышечных карманных часов, которые в дополнение к основным функциям могли показывать день недели, дату, месяц и фазу луны, были спрятаны в надежном месте. Разметка циферблата была выполнена на русском, что в совокупности с корпусом из золота. пятьдесят шестой пробы делала их весьма ценным бакшишем для подношения чиновникам из русской администрации. А далее события понеслись подобно скакуно на Эпсомском дарбе. За заперты изнутри дверью раздались негромкие шорох и поскрипывание. Кто-то явно пытался открыть замок. В начале в просвет под дверью был просунут тонкий коврик, затем ключ выпихнули из скважины. Он практически беззвучно упал на него, и коврик пополз наружу. Бейли молниеносным движением достал из-под подушки револьвер, позабыв про ушибы, бесшумно встал с кровати и занял позицию за массивным шкафом. Подушки, накрытые одеялом, создавали иллюзию спящего человека. Смена позиции была проведена весьма своевременно, ибо замок уже был отперт снаружи, дверь приоткрылась. и в комнату кошачьим движением проскользнул мужчина среднего роста в одежде слуги и направился к кровати. Бейли резким движением руки навел дуло на едва заметный силуэт, тем самым включая лампу и осветив, а заодно и ослепив незваного гостя. И негромко по-русски скомандовал «Стоять, руки вверх!» Незнакомец покорно застыл с поднятыми руками. А затем ответил на вполне понятном, но далеко не безупречном английском языке. Гудиевненька, мистер капитан Фредерик Маршембели. Если не возражаете, то дальнейшие переговоры мы проведем на русском языке. Откровенно говоря, я владею языком своего главного врага несколько лучше, чем английским, и предлагаю присесть и спокойно поговорить. А даже не буду возражать, если вы будете меня держать под прицелом до того момента, пока не убедитесь в отсутствии угрозы с моей стороны. Мне известно, что вы представляете здесь М.6. А теперь позвольте представиться: Бин Баши, Мехмед Алибей. И здесь я выполняю ту же задачу, что и вы, господин капитан: вырвать Бухару из лап русского медведя. А памятую я. что мудрость, Восток и говорит, враг моего врага мой враг, то, может быть, мы заключим временный союз? И, кстати, и в этом доме, и в самой Бухаре я не один, кто отстаивает интересы Турецкой империи, а поэтому... Что мне, собственно, мешает пристрелить вас прямо здесь и сейчас? Я буду полностью в своем праве. Хозяин дома выступит свидетелем, и еще несколько моих британских друзей подтвердят это же словом джентльмена. Бейли решил, что пора показать, кто хозяин положения, и поставить невмеру ретивого Асмана на место. Продолжая держать ночного гостя под прицелом, он опустился в кресло, зажег электрический фонарь и также перешел на русский язык. Верховный кушбеги будет вне себя от гнева, ибо осведомлен о моем появлении. Да и если дело доедет. до русских военных властей, то ликвидация турецкого агента полностью компенсирует возможные претензии ко мне за не совсем официальное пересечение границы. А посему вот мой ответ: да, у нас есть некоторые совпадения интересов по поводу обуздания русской экспансии. Но право принятия окончательного решения я оставляю за собой. Ну что же у нас в таких случаев говорят? – Кысмет. Негромко ответил Амехмед Али. Я думаю, что интересы моей страны важнее моих амбиций. Эти слова он сопроводил легким покачиванием головы из стороны в сторону, что означало: почему бы и нет. При этом ни единый интонация или жестом не позволив проявиться той буре эмоций, которая бушевала в глубине души. Единственное, что его сдерживало, мысли о том, что месть – это блюдо, которое нужно есть холодным. Сейчас вашего разрешения я удалюсь, а во время следующей встречи, которая, как я надеюсь, пройдет в не столь напряженной обстановке, буду готов обсудить план наших совместных действий. Получив в ответ разрешающий кивок Бейли, подтвержденный движением дула револьвера, Бин Баши. приложил руку к груди, чуть поклонился и неспешно, желая подчеркнуть независимость своих действий, вышел прочь. На полу в качестве доказательств всех этих событий остался лежать ключ и обычный кухонный нож, с помощью которых Осман проник в комнату. Бейли запер дверь, подпер ее для верности стулом, зажег лампу, ибо батарея фонаря следовало побелить. Достал из ящика комода серебряную фляжку с коньяком и со вздохом облегчения вновь опустился в кресло. Как ни странно, нервная встряска, полученная в результате ночного вторжения, притупила боль в ноге, но терапевтический эффект следовало закрепить с помощью анестезии, в качестве которой выступили несколько глотков Ханнесси, сделанные прямо из горлышка. В Британии издавна... Врачи почитали коньяк как универсальное лекарство от всевозможных болезней, включая даже чуму, а искренняя привязанность к этому напитку короля Георга IV сделала его употребление популярным и даже модным и в аристократических кругах, и в особенности в офицерской среде. Затянуться сеансу терапии не позволил репетер, настойчиво напомнивший о времени и необходимости поспать хотя бы несколько часов до завтрашнего дня, тем более что план действий, согласованный еще в Лондоне, нуждался в коррекции с учетом возникшего турецкого фактора. Полученные инструкции давали ему достаточно широкую свободу действий, но прямые контакты и совместную работу с агентом разведки противоправного государства следовало согласовать с руководством, хотя бы из чувства... Самосохранение. Утро следующего дня несколько затянулось. Гостеприимный хозяин предусмотрительно дал гостям отдохнуть до полудня. Тем более, что Файзулла Хаджаев дожидался весточки из дворца, и она не заставила себя ждать. Верховные кушбеги Бухары дал знать, что через два дня эмир Бухары, да хранит его Аллах, милостиво приглашает почтенного купца. дабы обсудить дела по торговле каракулям и не будет возражать, если он возьмет с собой двух или трех своих людей, сведущих в этом вопросе. Сия значила, что аудиенция капитану Бейли назначена именно на этот день. Несмотря на неофициальный статус встречи, следовало серьезно подготовиться и еще раз окинуть придирчивым взглядом приготовленные дары для его высочества, Тем более, что эмир неоднократно получал весьма изысканные и драгоценные подарки лично от императора Всероссийского, а также от знатнейших и богатейших подданных империи. На протяжении тысячелетий правители больших империй и небольших княжеств больше всего любили и ценили как оружие, так и благородное искусство охоты. Оружейники Британии слабились своим мастерством, И ни один монарх Европы был не прочь приобрести ружье фирмы «Холланд энд Холланд». Виктор Эммануил Третий, кронпринц Австро-Венгрии, принц Уэльский, президент североамериканских Соединенных Штатов. Все эти люди владели и гордились этим «королевским оружием». Поэтому среди груза, доставленного Бейли в Бухару, самым ценным по праву считались два ружья «Инг». и штуца ручной работы, украшенные клеймом «Холланд энд Холланд» и ордаментальной инкурстацией золотом, а также миниатюрным изображением флага Бухары. К ним прилагались приборы для набивки гель, запас патронов из расчета по 300 штук на ствол, чехлы и футляры и прочие необходимые и не очень аксессуары. В качестве дополнения присутствовали золотые часы швейцарского производства, подзорная труба и бинокль, усыпанные драгоценными камнями. Отдельное место занимала изготовленная по специальному заказу британской генеральская сабля, над которой немало потрудились руки умелого ювелира. Как известно, эмир имел чин генерал-лейтенанта русской императорской армии, и этот подарок был своеобразным намеком. на возможность получения аналогичного звания, но уже от короля Георга V. Естественно, Бейли не мог открыто явиться ко двору эмира не только в офицерском мундире, но и в гражданском костюме. Следовало изменить свою внешность и первым делом, как не жалко было это делать, пришлось подбрить усы. Опыт разведывательной деятельности приучил капитана с ловкостью, достойный профессионального актера. использую любые подручные средства за четверть часа становиться совершенно другим человеком и к моменту, когда в ворота дома Хаджаева постучал присланный Кушбеги, командир десятка джигитов, которые должны были сопроводить почтенного купца и при необходимости расчистить путь от слоняющихся зевак, туалет капитана был завершен. был или был в костюме с бабочкой на голове, черный кальяпуш примечание кальяпуш традиционный татарский мужской головной убор для повседневной носки одна из разновидностей тюбетейки конец примечание с золотым орнаментом очки в общем он ничем не отличался от молодых татарских купцов из Казани которые на протяжении десятков лет вели свои дела в Бухаре, в том числе и с торговым домом Хаджайевых, Хаджайев были и один из доверенных Мирзо. Примечание: Мирзо — бухарский вариант клерка. Конец примечания. Разместились вот закрытые повозки, в, в которые уже сложили несколько достаточно больших свертков. Так как слухи о приглашении почтенного купца к миру могли достичь чужих ушей, подобный груз не мог никого удивить, ибо, как сказал поэт, чтоб успешным купцом в Бухаре тебе стать, ты обычный простой, соизволь выполнять свой товар ты продашь и богатым вернешься, коль багшишь кужбеги поспешишь передать. Безусловно, его Высочество Сейид Алим Хан еще вступая на престол торжественно отказался от приема каких-либо подарков или подношений и запретил делать это своим чиновникам. Но разве не является прямым долгом главного курбейги лично проверить, что собирается тот или иной купец привести повелителю и достойно ли это высочайшего внимания? Несмотря на все усилия сопровождающих купцов джигитов, дорога до дворца Ситураи Мохи Хоса заняла не меньше часа. Не составляло особого труда с помощью плети отогнать задевавшегося водоноса или торговца, но когда дорогу пригродила группа дервишей, то пришлось ждать, пока эти святые люди соизволят освободить им путь. Тем более, если они занимались Богуугодным делом обращение неверных в истинную веру. Взяв в тесный круг юношу с еврейскими чертами лица, они хором кричали: Койфир, аскуджо гашти. Примечание. Неверный. Откуда ты вернулся? Конец примечания. Дело было в том, что глагол гаштай означал одновременно несколько понятий. вернуться и отречься. И, услышав ответ от перепуганного юнца, что он вернулся из Хивы, торжественно завопили. «Вы слышали, правоверные, как этот иудей отказался от своей лживой веры?» и потянули несчастного к Казию, дабы закрепить сей переход официально. Впрочем, эта дикая, по сути, картина нисколько не поразила Бейли. Капитан, как истинный английский джентльмен, не ожидал ничего иного от дикорей, которыми, по его искреннему убеждению, являлись все без исключения народы, кому не повезло родиться на острове, посвященном Скипетрам британских монархов. Тем более, что известная пословица гласит: «Когда-то в Риме делают так, как делают римляне». Примечание. Русский аналог. В каком народе живешь, того обыча и держить. Конец примечания. А эти религиозные фанатики, как и их иудейская жертва, смогут быть очень полезными, особенно если им объяснить, что все их горести и обиды приключаются исключительно из-за русских и стоит лишь их прогнать, как тут же на землях Эмиратов воцарится рай, который, как известно, Каждый представляет по-своему. Фейзулла Хаджайев, увидев, что окружающие события перестали интересовать его английского гостя, задержал за навеску и продолжил начатый еще вчера рассказ о последних новостях и случаях, которые он как настоящий Саудогар примечание Саудогар крупный купец конец примечания просто обязан был знать. а дальнейший путь протекал значительно быстрее почтенного купца и его сопровождающих уже ничто не отвлекало от неспешной беседы, если не считать звуков ударов плети о спины простолюдинов, не успевших очистить дорогу, их жалобные причитания и злорадный смех невольных зрителей этого бесплатного представления. Стража на воротах была заранее предупреждена и повозка беспрепятственно проехав. Через ворота, после того как один из телохранителей окинул мимолетным узором пассажиров, остановилась неподалеку от домика, построенного эмиром, в котором должны были размещаться император Николай II и члены его семьи при несостоявшемся из-за войны посещении Бухары. Возле него, перебирая пальцами зернышечек, неспешно прохаживался сам верховный кушбейги. Мирза насроло. Далее события развивались практически молниеносно. Как только Мирзо выгрузил из повозки свертки с подарками, он вместе с Хаджаевым удалился в сопровождении одного из своих людей. Но в самый последний момент Файзула успел передать Бейли небольшую богато украшенную шкатулку, шепнув на ухо, что в гареме имира появилась новая фаворитка, которая уже на протяжении нескольких ночей Услаждает повелителя, и несколько изящных драгоценных безделушек, поднесенных ей в подарок, будут нелешними. А также то, что переговоры со миром и его ближайшим окружением следует вести на русском языке, дабы избежать необходимости присутствия переводчика. В этот момент капитан почувствовал искреннюю благодарность купцу за сей весьма предусмотрительный шаг, ибо именно тот вьюг, в котором Разместились аналогичные подарки, был потерян в ходе встречи с русскими пограничниками и, скорее всего, достался им в качестве трофея. Алимхан ждал важного гостя в одной из комнат по совету искушенного во всевозможных интригах верховного кушбейги. Эмир стоял спиной к двери и, по всей видимости, предавался размышлениям о государственных делах. Глядя в известное только ему дали, тем самым удалось избежать несколько щекотливого обстоятельства в первый момент встречи с представителем правительства Его Величества короля Георга V. С одной стороны, капитан прибыл инкогнито, но с другой поддержка британцев была необходима. При звуках открывающейся двери повелитель бухары неспешно повернулся. Капитан Бейли увидел весьма упитанного мужчину с ухоженной бородой в синем халате, шашки казачьего образца и несколькими орденами на груди, среди которых капитан с горечью не заметил ни одного британского. Произнося дежурные слова приветствия и пожелания его высочеству эмиру Сейид Мир Мухаммеду Алимхану, капитан мысленно ругал свое руководство. не озаботившись за все семь лет правления, пожаловать повелителю Бухары какой-либо британский орден. А вот император Николай явно не скупился на награды. Из орденов, имевших небесными покровителями святых, наличествовали знаки Александра Невского, Владимира, Анны. Завершал этот своеобразный иконостас орден Белого Орла. Отзвучали приветственные и ответные слова, эмир благосклонно принял подарки, с особым удовольствием собрал одно из ружей и несколько раз примерился к нему, оценивая баланс. Последним из подарков его руку попала английская сабля, и Алимхан опробовал несколько приемов защиты и нападения. Отдав должное ритуалам и этикету, эмир Кушбеги... И присоединившийся к ним генерал-майор Амер Бадалиев разместились за столом напротив присевшего последним Бели.